Часть восьмая. Пока Дафной занимался хирург, Маритти поковылял на улицу. Ему давно нужно было покурить. Он был очень доволен собой. Он спас жизнь дочери, но радость уже начинала угасать, омраченное беспокойством. — А если это повторится? — спрашивал он себя, устало бредя по блестящему коричневому кафелю больничного вестибюля к дверям на фотоэлементе. «Что же мне теперь, всегда носить с собой нож и ручку Биг? И, оставляя ее с кем-то, проводить инструктаж по трахеотомии?» Он заметил, как прохладно в больничном здании, только когда двери разъехались, и он шагнул навстречу сухому, пахнущему шалфеем ветру. «Вряд ли я смогу завтра выйти на работу», — подумал Фрэнк. «Завтра у меня современный роман, вечером надо бы подготовиться». Портфель остался в машине на парковке возле Альфредос. Доеду туда на такси, вернусь на машине и скомпоную лекцию тут, в вестибюле. Стройная темноволосая женщина в темных очках стояла у цветочного горшка слева от двери. Когда Фрэнк выудил пачку Данхела из кармана пиджака, она бросила на землю окурок и примяла его подошвой, после чего вытащила пачку Данхела из черной кожаной сумочки. — Уж они нас все равно убивают. Мы можем курить самые лучшие, а? — сказал он, показывая ей свою пачку. Она в ответ нахмурилась, спрятала свои сигареты обратно в сумочку и быстро прошла мимо него в вестибюль. — Молодец, Фрэнк, молодец! — пробормотал себе поднос Маритти, чувствуя, как горит лицо. — Лучший способ сломать лед — напомнить о смерти, особенно человеку, стоящему у дверей больницы. А может быть, женщина не говорила по-английски? Он заметил на тротуаре, где она стояла, дюжину таких же растоптанных окурков. Он зажег сигарету и глубоко затянулся, выдохнул дым и прислонился к деревцу, растущему на гальке. Сразу за металлической оградкой больничной лужайки Поблескивали в лучах вечернего солнца автомобили, проезжавшие по двадцать первой улице, и он позавидовал водителям с их ежедневными заботами. «Ей просто нужно очень тщательно прожевывать любую пищу», — размышлял он. «Каждый глоток делать осторожно, максимально осознанно. Может быть, после всего этого ей и напоминать не придется». Хорошо, что мы сегодня покрасили ее спальню. Хотел бы я знать, что это за проклятый фильм такой и почему отец так им интересуется. Из чего это он оказался сегодня в Альфредос? Должно быть, следил за нами. Приятного мало. Лучше, наверное, больше с ним не общаться. Но побывал он зачем-то у Эйнштейна в 55-м. Ну и черт с ним. «Может быть, разгадка найдется в письмах, пока я их еще не продал». «Извините», — прозвучал за спиной женский голос. Обернувшись, Фрэнк увидел перед собой женщину в солнцезащитных очках. «Я была очень расстроена», — продолжала Шарлотта Синклер. «Вы говорили о сигаретах. Вы правы. Мы вполне можем себе позволить, чтобы нас убивали самые лучшие». «Пока все хорошо», — подумала она, осматривая себя глазами Френка Маритти. Черные джинсы, свободная бордовая блузка с коротким рукавом и стянутые в хвост темнокаштановые волосы. Заметив, что одна прядь выбилась и свисает на бровь, Шарлотта ее подобрала. Они стояли одни на затененном пятачке тротуара, продуваемого ветром и, к сожалению... Она не могла видеть лицо Маритти. «Вообще-то у меня это была последняя», — добавила она с грустной улыбкой. «Могу предложить свою», — сказал он, протягивая ей пачку. «Спасибо». Отслеживая его глазами движения своих пальцев, чтобы не промахнуться, она вытащила одну сигарету. «За мной должок». Узнав из подготовленного для Весперса доклада разведгруппы Дениса рассказа что Маритти курит Данхил? они отыскали винный магазин, где продавали британские сигареты. Приехав на место, один из сотрудников Весперса сломал и прикурил несколько штук, сразу потушив их, чтобы потом Шарлотта могла разбросать окурки вокруг того места, где стояла. Маритти перевел взгляд с нее на лужайку, поэтому Шарлотта заговорила. «Вы кого-то навещали?» И снова увидела себя его глазами. Да, дочки зашивают горло. Э -э, трахеотомия. Помедлив, он повернул к ней бумажник, который держал в левой руке. Дафна. Ей двенадцать. Очевидно, он показывал фотографию дочери. Шарлотта сняла очки и опустила взгляд, чтобы со стороны казалось, будто она рассматривает снимок. Какая хорошенькая девочка, сказала Шарлотта. — Да. Прежде чем убрать бумажник, Маритти тоже взглянул на фото. — Она похожа на меня в детстве, — подумала Шарлотта и отогнала эту мысль подальше. Маритти помолчал. Наверное, он улыбался и продолжил. — А вы тоже? В смысле, конечно, не к дочке страхи от Амии. У меня здесь соседка. Меня к ней не пропустили, но... Может быть, не меньше служит тот высокой воле, кто стоит и ждет. Когда подумаю, что свет погас в моих глазах среди пути земного, подхватил Маритти, цитируя начало стихотворения. Этого они по дороге сюда не репетировали. Это был сонет Мильтона о слепоте, который Шарлотта много лет назад попросила кого-то начитать на пленку, а потом выучила наизусть. «И что талант, скрывающийся в нас, здорован мне напрасно?» продолжила она, стараясь, чтобы в голосе не звучала привычная горечь. «В Сан-Бернардино часто встретишь поклонника Мильтона». «Это объясняется просто. Я преподаю английскую литературу в Редлендсе». «А, а у меня английский был основной специальностью. Я цитирую стихи, как христиане Библию. А теперь самое время вставить заготовленный отрывок из Хаусмана. «И нашу глупость скрыла от друзей и от меня та звездная тьма, что легла на дорогу от моря до моря». Шарлотта решила, что цитата здесь к месту, тем более, что Маритти, по словам рассказа, подчеркнула эти строки в своем сборнике. «Хаусман» услышала Шарлотта его возглас. «Мой любимый! Меня зовут Фрэнк маритти а вы?» «Либра Носамала Моррисон». Она протянула ему правую руку. Родители были католиками и отличались странным чувством юмора. «Либера Носамала! Избавь нас от зла!» Она увидела, как он протягивает ей руку. «Ну...» такое не забывается». Она улыбнулась, полюбовавшись белизной своих зубов. «Теперь мне полагается сказать, — заговорила она, — что я готова выпить с вами на закате». Шарлотта прислонилась к деревцу и прикрыла веки. Проверяя глазами Маритти, не размазались ли тени. Все было в порядке. И она, взмахнув ресницами, развернула синтетические глаза так, чтобы Маритти видел обращенные прямо на него зрачки. Скотч со льдом лучше всего лафройк. Маритти выпустил ее руку, а в его голосе, когда он заговорил, появилась настороженность. — Да, хорошие виски. Рад бы составить вам компанию, но не смогу. Шарлотта пожалела, что никто не идет мимо, и она не может увидеть лицо Маритти, подняты ли в удивлении его брови, или подозрительно нахмурены, потому что внезапно поняла, что перегнула палку. «Мы бы прекрасно обошлись и без Лафройга», — корила она себя. «Если люди Раскасса и нашли у него в шкафу несколько бутылок, это не значит, что нужно было тут же об этом объявлять». «Что должен подумать рассказ, слушающий сейчас их разговор?» Она поймала себя на том, что в голове вертится песня «До свидания, черный дрозд». «Никто не сможет ни понять, ни полюбить меня». И вспомнила, что в детстве, во времена работы на пусковой шахте, это был условный сигнал, когда их подслушивали. Только Маритти, конечно, понятия не имеет о том, что это сигнал подумала она, да из какой бы стати мне его предупреждать. И Шарлотта снова надела темные очки. — В другой раз? — спросила она, его глазами следя за своим лицом и старательно придавая ему жизнерадостное выражение. — Человеку, который знает Мильтона и Хаусмана, я могу доверить свой номер телефона. — Да, спасибо. Просто я сейчас ни о чем не могу думать, кроме дочери. Это понятно. Она ощупью нашла в сумочке визитку и протянула ему, прочитала его глазами. Либра Насамала Моррисон, ветеринар, 909 Джикаэль Хайт. Стивенсона вы тоже любите? услышала она его голос. Наспех отпечатанная визитка вдруг показалась ужасно глупой шуткой. Шарлотта, запинаясь, принялась объяснять. «Ну, это Геккел и Джеккел. Знаете, вороны из мультика? А Хайд «Бьюсь о заклад, вы специализируетесь на кошках». Карточка исчезла из его поля зрения, и Шарлотта надеялась, что он положил ее в карман, а не выбросил. «Пойду-ка я посмотрю, может, ее уже вывезли из операционной?» — сказал Маритти. Рад был познакомиться, Либра. «И я, Фрэнк. Позвоните мне». И вот перед его глазами замелькали открытые двери, стойка информации, сувенирный магазин в вестибюле. Шарлотта отвернулась, чтобы, оглянувшись назад, он не задерживал на ней взгляд, но Маритти смотрел прямо перед собой. Больничный коридор вел к лифтам. Когда он свернул за угол и вызвал лифт, Шарлотта подняла правую руку, распрямив ладонь, и услышала звук подъезжающей к обочине машины. «Я дальновидец, а не шпионка!» — буркнула она в прикрепленный у горла микрофон. Машина остановилась перед ней, и водитель, высунув шею, заглянул в зеркало заднего вида. За рулем оказался сам рассказ. Шарлотта ощупью нашарила дверь, потом ручку, и открыла ее. «Ты день рождения его знала!» — начал рассказ. «Почему было не сказать ему, что вы родились в один день?» могла бы прокричать ему вслед, когда он уходил. Когда он злился, его французский акцент делался заметнее, а голос тоньше. Если не знать, Шарлотта могла бы принять его за женский. «И что теперь будем делать?» — уныло спросила она, захлопнув дверцу. «Если из-за этого ляпа он догадается, что кто-то пытается незаметно подобраться к нему, возможно, нам придется его убить» а потом подослать кого-нибудь посообразительней к Мойре и Беннету, а заодно и к его дочери. «Она похожа на меня в детстве», — снова подумала Шарлотта. Откинувшись на сиденье, она пристегнула ремень. «Приятно было с тобой познакомиться, Фрэнк», — думала она. А тем временем рассказ, вырулив с дорожки больницы, включил правый поворотник, чтобы выехать на Уоттермана. Хороший ты человек, вдовец, который делает все, что в его силах для своей маленькой дочурки. Сегодня ты даже спас ей жизнь. И на моей памяти ты первый человек, который узнает стихотворение Мильтона по одной строке. Но, боюсь, я убила тебя, упомянув твой любимый скотч. И я не стану этому мешать. Я, понимаешь ли, не хороший человек. Была когда-то. И скоро, если у рассказа все получится, и он сдержит слово, у меня опять появится шанс стать хорошей, начать все сначала. Я проживу более счастливую жизнь, вернее, она проживет, девочка, которой я была когда-то. Моя маленькая дочурка, так похожая на твою Дафну. Я все устроил, заботясь о тебе, мое дитя. Она и не узнает, какие ужасные вещи я ради нее делала. И слепой она не будет. Слепой она не будет. Оран Лепидопт стоял на ковре в темной сейчас гостиной Фрэнка Маритти, осматривая силуэты стола, телевизора и полок, уставленных книгами с нечитаемыми в темноте названиями. Впрочем, он ознакомился с ними при дневном свете. В этой комнате много Стивенсона, Бронте и Троллопа. В то время как поэзия, драма и энциклопедии выстроились на полках, висящих над головой в коридоре, а история, философия и современные романы собраны в верхней гостиной. Поэзия, книги по истории и философии расставлены в хронологическом порядке а романы — по алфавиту. Комнату девочки сегодня покрасили, кровать выдвинули на середину. маленькие письменные стол и пару книжных стеллажей прислонили к ней. Скатанный коврик и две плетеные корзины свалили прямо на кровать и прикрыли все коричневым чехлом из бумажной ткани. Заглянув под него, Лепидопт разглядел среди книг на одном из стеллажей ветер вывах и «Обитателей холмов». Корзины были заполнены кассетами с новинками рока и альбомами в большинстве своем записи Квин. В черной лаковой шкатулке для драгоценностей с разделителями из голубого бархата и прорезями для колец хранились два золотых браслета, несколько серег и обручальное кольцо, надо полагать, материнское. Лепидопт припомнил хаос в комнате своего сына в их квартире на улице Дизингофа в Тель-Авиве. Луис был всего на год младше Дафны и тоже любил Куин. Жену Лепидопта, Дебору, беспокоил тот факт, что вокалист группы оказался гомосексуалистом, однако юный Луис уже засматривался на девочек. Лепидопту стало интересно, могли бы эти двое детей подружиться, если бы, вопреки вероятности, они встретились. Наверняка подружились бы, наверняка Дафне понравился бы курчавый еврейский мальчик с пронзительными, как у отца, карими глазами. Здесь, в этой темной гостиной, у Липидопта возникло подозрение, что дом физически напрягся из-за его присутствия такого неуместного. Он явственно ощущал эту неприязнь, стоя тут в своих латексных перчатках с поляроидной камерой вокруг шеи, с автоматической береттой, засунутой в задний карман брюк. Дважды за годы службы ему приходилось проникать в чужие дома в отсутствие хозяев, и он снова ощутил это шаткое равновесие, как бывает у теннисиста, который только что послал мяч за сетку и балансирует, ожидая ответного удара. Лепидопту казалось, что он слышит отголоски последнего прозвучавшего здесь разговора и почти улавливает тональность последующего. Чужой дом не столько знакомил с отсутствующим хозяином, сколько давал некий широкоугольный снимок. Моритти курил Балканское собрание, трубочный табак номер 759, а не обычную душистую смесь. Однако Лепидопт не знал, из тех ли он курильщиков, что не вынимают трубку изо рта даже во время разговора, или из тех, что вечно крутят ее в руках, то набивая, то раскуривая, то елозя в ней ершиком для чистки. Это были два разных типа людей. Маритти очевидно, пил односолодовый виски и ликер «Южный комфорт», но догадки, к какому сорту пьющих он принадлежит, можно было строить в очень широком диапазоне. «Кто ты, Фрэнк Маритти? – подумал он. «Кто ты, Дафна Моритти?» Снимок создавал впечатление счастливых отца и дочери, которым хорошо друг с другом, всюду книги, Груда одежды на стиральной машине, в холле свободно шныряют коты. Маритти поддерживал в доме температуру 20 градусов по Цельсию или 70 по Фаренгейту. Лепидопт уже дважды слышал шепоток заработавшего кондиционера. Он покопался в себе в поисках привычной зависти к нормальной жизни и нашел ее там же, где и всегда». Лепидопт радовался, что кот или коты не показываются ему на глаза, потому что, погладив кошку год назад, он тут же проникся уверенностью, что это в последний раз. Фотографировав на полироид мусорную корзину Маритти, он принялся перебирать ее содержимое без особой надежды, поскольку те, кто побывал здесь раньше, наверняка проделали то же самое — а после всего, сверяясь с фотографией, сложили мусор точно как было. Он обнаружил коробку, в которой Маритти хранил оплаченные счета и сфотографировал квитанции за телефон, еще раз убедившись, что он уже второй человек, который проделал это за последние шесть часов. Если фильм и аппарат можно было найти, они их уже нашли. «Но, может быть, их найти невозможно. Будем исходить из того, что мяч еще в игре», — подумал Лепидопт. Он старался передвигаться по дому тихо, допуская, что предыдущая группа, кем бы они ни были, могла оставить микрофоны. Сам он тоже оставил несколько. Он держался подальше от телефонов. Один был в комнате Маритти, один в нижней гостиной» и один в кабинете наверху, потому что к их проводам вторая группа наверняка прикрепила вечные передатчики или вспомогательные схемы, которые легко превращают телефонную трубку в микрофон, даже когда она явно лежит на рычаге. Три электретных микрофона, оставленные лепидоптом, были замаскированы под пустые зажигалки Биг. Один он положил на верхнюю полку в кухне, один между книгами в гостиной и один сунул в пыльный угол на подоконнике в кабинете. Настроены они были на частоту от 100 до 120 МГц от верхней границы коммерческой FM до нижнего предела полосы частот, используемых в авиации. Однако диапазон их действия не превышал 500 ярдов. Этому лепидопту пришлось снять дом в западном конце квартала и установить в нем приемники и записывающую аппаратуру. Передатчики на щелочных батарейках АА проработают как минимум неделю-две. Еще лепидопт оставил в глубине кухонного ящика, забитого пыльными палочками для еды и деталями кофемолки две статуэтки Терафим сделанные из обожженной темной глины. На подставке каждой из них были тщательно выведены названия четырех рек Эдема. А на холодильник он прилепил сверху кусочек кожи величиной с почтовую марку, на одной стороне которой чернилами была начерчена звезда Давида, а на другой — надпись на иврите, гласившая «И утих огонь» строка из книги чисел, 11.2, когда огонь охватил шатры израильтян и унялся после молитвы Моисея. Но прежде чем уйти, он все-таки попытался понять, что могли упустить те, кто опередил его. Здесь, в темной комнате, ощущался запашок горелого пластика, пробивающийся сквозь запах табака книг и кошачьего туалета. Наверху в воздухе стоял густой, как глазурь на пироге, запах свежей краски. «Вчерашняя газета так и осталась лежать на кухонном столе», — вспомнил Лепидопт. «Кто-то ел на завтрак овсяные хлопья с ликером «Южный комфорт». В доме должен быть по меньшей мере один кот, но я, слава богу, так его и не увидел». Два телевизора, один в северной гостиной, второй здесь, и оба без следов пожара. Но Сэм Гладцер за несколько секунд до смерти сказал, «Все горит, наверху в коридоре, и телевизор...» Спальня девочки выходит в коридор наверху, и сегодня Маритти ее красили. Лепидоп шагнул к телевизору, хотя для этого пришлось приблизиться к незавешенному окну, и достал из кармана фонарик-карандаш. Включив его, он нагнулся и стал водить узким лучом по верхней панели телевизора. На ней не было ни пылинки, хотя до этого он обратил внимание, что стол и все книжные полки припорошены пылью. Он выключил фонарик и спрятал его обратно. Достав из кармана белый носовой платок, он обернул им обтянутый латексной перчаткой указательный палец и провел по панели телевизора. Рассмотреть можно будет позже, при свете, но уже сейчас, принюхавшись, он учуял запах горелого пластика. Лепидопт отступил от окна. — Будь здесь вчера мои амулеты, — подумалось ему, — маленькие статуэтки Терафима, И противопожарная звезда Давида, ручаюсь, на этом телевизоре сейчас стоял бы работающий видеомагнитофон. Да и в будущем они обеспечат защиту. Впрочем, он понимал, что все это — софистика. Это неправильно прибегать к магии, неправильно пытаться повлиять на Божью волю. В будущем месяце время молитв — селеход начинающиеся в первую субботнюю ночь, перед хашаной. Хашаной Лепидопт, если будет жив, станет молить Господа о прощении две недели подряд, пока не восстановит праведность к 3 октября, к Йом-Кипуру. Из года в год главное, за что ему приходится вымаливать прощение, это исполнение служебных обязанностей. Пора было уходить. Маритти мог вернуться в любую минуту. Отманив короткой радиограмме, сообщил, что из Праги присылают старшего Каца. Кац, агент, оперативник Иврит: Завтра утром тот будет в аэропорту Лос-Анджелеса и примет руководство операцией, а до тех пор Лепидопту предписывалось оставить Маритти в Брэдли в покое, а конкурентов, кем бы они ни были, игнорировать. Однако Лепидопт задержался, еще раз обозначил тремя монетками углы открытой книги в бумажной обложке, лежавшей переплетом вверх на столе гостиной, а потом осторожно поднял книгу. Когда он брал ее в руки полтора часа назад, в гостиной еще было достаточно светло для чтения, а теперь пришлось вынести ее в освещенный коридор. Это была шекспировская буря, в которой Лепидопт при первом осмотре заметил множество подчеркиваний и пометок на полях, что было естественно для преподавателя литературы. Лепидопт сфотографировал тот разворот, на котором была раскрыта книга, но не догадался сфотографировать все страницы с пометками. Другая группа тоже вряд ли это сделала. Сейчас... Стоя под лампочкой на верхней площадке, он пролистал текст. Пьеса была открыта на последней странице с жирно подчеркнутой репликой Калибана «Тройной осел! Дурного пьяницу считал я богом! И дураку тупому поклонялся!» Теперь же Лепидопт вернулся на предыдущую, а затем пересмотрел каждую страницу. Все чернильные пометки Маритти были сделаны четким почерком, явно неторопливые торопливые мимолетные мысли, а важные моменты, на которые он обращал внимание каждый раз, обсуждая пьесу в классе. Поэтому Лепидопт задержался, наткнувшись на два почти нечитаемых слова, записанных вертикально на полях страницы 110 сразу после подчеркнутых двойной чертой слов Проспера. «Сломаю свой волшебный жезл и схороню его в земле, а книгу я утоплю на дне морской пучины, куда еще не опускался лот». Фраза на полях была накорябана в такой очевидной спешке, что перо ни разу не оторвалось от бумаги, но все же Липидопт, сощурившись, Сперва догадался, а потом с уверенностью разобрал. Пикавит Кл.М. Пикавит. Сердце у него в груди ёкнуло. Сломаю жезл, утоплю книгу. Пикавит. Маритти наверняка знал, кто его прадед, и о его работе должен был кое-что знать. Не о его общественных трудах, теории относительности, фотоэлектрическом эффекте — и письме 1939 года Рузвельту относительно атомной бомбы, о секретных разработках, об оружии, о котором Эйнштейн не рассказал Рузвельту. Л.М. наверняка Лиза Маритти или Лизерль Марити И Фрэнк Марити наверняка что-то об этом знал. Лепидопт быстро долистал книгу до конца, но торопливые каракули Пеккавит Кл.М. нашел еще только в одном месте, на странице 104, рядом с фразой, тоже подчеркнутой дважды. «Мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь». Обливаясь потом, Лепидопт поспешил обратно в гостиную, чтобы вернуть книгу в прежнее положение и забрать свои монетки. У него не хватило бы ни времени, ни пленки переснять всю книгу. И оставалось только молиться, чтобы Маритти не засунул ее куда подальше, прежде чем кто-нибудь вернется сюда и перефотографирует весь текст. И чтобы не приказывал Адмани. Лепидопт не мог подпустить к Маритте команду конкурентов. Он карался по коридору к двери постирочной, удачно выходившей на деревья и пустующий соседний двор, когда в спальне Маритте зазвонил телефон, очень громко в пустом доме. Лепидопт замер. Всего три звонка и тишина. Автоответчик включиться не успел. Лепедопту пришлось усилием воли заставлять ноги нести его дальше, не позволяя рухнуть прямо у стены, потому что в тот миг, когда звонки стихли, он со всей убежденностью понял, что никогда больше не услышит телефонного звонка. «И, конечно, я никогда больше не увижу Дебору», — подумал он, «и Луиса никогда не увижу». Он сжал свою узкую покалеченную правую ладонь и всего один раз очень тихо ударил уродливым кулаком в стену. Беннет Брэдли выдвинул ящик письменного стола и, прожигая взглядом белый пластик автоответчика, достал бутылку бренди Кристиан Бразерс. Кабинет он устроил в бывшем гараже, где настелил деревянный пол и обил стены светлыми панелями. В белом пластиковом потолке мерцали лампы дневного света. Серые металлические шкафы для хранения документов. Полные контрактов и фотографий стояли у западной стены, а длинный стол из светлого дерева протянулся через середину комнаты. Сейчас на нем лежали десятки цветных снимков 6 на 4 дюйма, скрепленных между собой в длинные полосы. Но все это теперь можно выбросить, причем без всякой жалости. Сейчас это были лишь снятые на авось образцы, которые лягут в папку холмы Голливуда, панорамный вид, знак Голливуда и подъезды, чтобы храниться вместе со всеми остальными. Горы и море-лагуны, удобная парковка. Типичный дом для среднего класса середины 60-х, иглурок. А также... Французское шато за 15 тысяч фунтов в Брентвуде. Охотничье угодье. Среди тысяч таких же, из которых к настоящему времени не меньше четверти уже устарело. Снесенные, перестроенные дома, купленные совершенно чужими людьми или с маячащими на заднем плане неуместными автострадами. Беннет отвернул пробку и глотнул из горлышка, поморщившись от жгучего вкуса тепловатого бренди, потом оставил бутылку и встал, чтобы собрать фотографии. Агент «Субару» изначально вел разговор о 30-секундном рекламном ролике в духе старого Голливуда. На прошлой неделе Беннет раз шесть прокатился на предложенный им участок, начав с севера Бичвуд-Драйв, Савиню Франклина всего в одном квартале от современного бульвара Голливуд. Зато на 50 лет в прошлое по архитектуре и атмосфере. Неоклассические жилые дома здесь прятались в тени пышных рожковых деревьев, растущих на покосившемся и растрескавшемся тротуаре. Поднявшись на холм, он останавливался, чтобы сфотографировать ворота Бичвуда, Две высокие каменные колонны по сторонам улицы, а также медную табличку на восточной колонне с выпуклыми буквами голливуд Ленд 1923. По Бичвуд-Драйв он сворачивал налево. Улица вилась по Бичвудскому каньону между испанскими домиками под красными черепичными крышами с коричневыми деревянными балконами и раздвижными дверями старых гаражей, теснившихся по правой стороне. Там не было ровных участков. Крыша одного дома загораживала вид на фундамент другого, а между деревьев повсюду просвечивали лестницы и арки окон. Проезд был узковат для грузовиков, а на вершине холма – Дорога резко сворачивала направо к Холлеридж-драйв, где даже легковушкам, чтобы разминуться, приходилось выезжать на тротуар. Зато прямо на вершине стояли железные ворота, за которыми слева начинался просторный заброшенный участок. Это была земля Гриффит-парка. Отсюда открывался прекрасный вид на северные склоны, где раскинулся мемориальный парк Форест-Лаун, на шоссе Вентура и дальше на Бирбанк и Глендейл, а шоссе Малхолланд давало возможность подъехать любым грузовым машинам. Беннет начертил карту грунтового участка на вершине и указал, где можно парковать грузовики, а где расставлять столики для ланча. На Холлеридж-Драйв, Он нашел пустующий дом с широкой верандой, откуда открывался вид на Бичвудский каньон. И на уровне веранды, так близко, что ясно видны были поперечные балки, просматривались все буквы знака Голливуд, установленного на холме за каньоном. Он быстро связался с Лос-Анджелесским департаментом парков и зон отдыха, а также с владельцем пустого дома и уже начал оформлять все разрешения и страховки. Теперь Беннетт сложил кипу фотографий в вертикальную стопку и подровнял края, постучав ополированную столешницу. Участок он фотографировал новеньким Никоном РФ. Сделал с веранды серию панорамных снимков, снял линию горизонта и дорогу внизу, А потом с верхней точки Бичвуд-драйва, медленно поворачиваясь на каблуках на 180 градусов, сделал еще 14 фотографий. Надо было доказать представителям Субару, что ни рекламных растяжек, ни прочих неуместных построек в камеру не попадет и не отразится в блестящем боку проезжающей мимо машины. В том месте, где Бичвуд-Драйв, изогнувшись, вливался в Холлеридж, в склон каньона было вмонтировано большое зеркало, но его можно было завесить камуфляжной тканью. Он не поленился даже опуститься на четвереньки, чтобы сфотографировать мостовую и показать, как сможет двигаться операторская тележка. И вот сегодня днем, когда Беннет как раз возвращался самолетом из Шасты, позвонил агент Субару и оставил сообщение. Они решили снимать автомобиль на шоссе Антилоп-Велли к востоку от Агуадульче, в северной части пустыни. А идею старого Голливуда послали к черту. Беннету пообещали оплатить дни, потраченные на работу над проектом, но больше в его услугах не нуждались. Со всеми чрезвычайными ситуациями на месте, с непредвиденными пятнами тени и солнечными бликами, с подъездными путями и сложностями парковки, с перебоями напряжения и силы тока будет разбираться другой менеджер по подбору натуры. И он же Получит гонорар за съемки. Несколько тысяч долларов, которые Беннет уже видел у себя в кармане. К концу месяца, — прикинул он, — нам придется туго. Зазвонил телефон, и Беннет торопливо потянулся к письменному столу, чтобы ответить. А вдруг в Субару передумали? — Дом Брэдли, — сказал он. Мужской голос произнес. — Я хотел бы поговорить с Беннетом или Мойрой Брэдли. Звонили не из Субару. Беннет Брэдли слушает. «Мистер Брэдли, я представляю компанию, которая активно расширяет базу данных. Сейчас мы ведем переговоры с Фрэнсисом Маритти относительно некоторых вещей, принадлежавших его бабушке, миссис Лизе Маритти. Речь идет, по всей видимости, о крупной сумме, А наш отдел исследований только что обнаружил, что мистер Марити не единственный наследник миссис Марити. «Верно. Моя жена тоже наследница». «Вот сукин сын», — подумал Беннет. «А что за вещи?» «Хм. Конкретнее. Я, к сожалению, не участвую в переговорах. Вероятно, какие-то бумаги, гибкие диски или фильмы. И даже...» Возможно, электроприборы или драгоценные металлы. Беннетт, схватив ручку, принялся вычерчивать на листке блокнота бессмысленные спирали. «Какую компанию вы представляете?» «Вознаграждение окажется больше, если я ее не назову. Мы предпочитаем анонимность». «Каким образом?» Маритти связался с вами?» «И когда?» Мы уже некоторое время вели переговоры с Лизой Маритти. Вчера мы узнали о ее смерти, а она давала нам только номер Фрэнсиса Маритти. Мы ему позвонили, и он выразил заинтересованность в завершении распродажи, которую мы оговаривали с Лизой Маритти. Тогда вам обязательно нужно поговорить и с моей женой. Она тоже наследница, как я уже сказал. Как вам известно, Беннет тяжело дышал. «Немедленно!» «Вам известно, о каких предметах идет речь?» «Конечно!» — заявил Беннет. «Что бы это могло быть?» — соображал он. «Какие бумаги? Что за драгоценные металлы? И что за электроприборы?» «Мы с женой вчера и сегодня были в шасти, занимались похоронами, хм, мисс Маритти, и всего полчаса назад приехали из аэропорта. «Я уверен, что Фрэнк собирался связаться с моей женой до заключения каких-либо сделок», — продолжал он. «С женой и со мной, поскольку без нашего согласия никакая сделка не состоится». «У кого сейчас на руках предметы, о которых идет речь?» «Ну, они разделены. Что-то там, что-то здесь. Мне нужно посмотреть список, о каких конкретно вещах мы говорим. У нее...» Подумав, Беннет отказался от мысли сделать еще глоток из бутылки. «У старушки было много ценных вещей. По какому номеру вам перезвонить? Мы с вами свяжемся. Возможно, завтра. Доброй ночи!» Беннет услышал щелчок и гудки. Повесив трубку, он глотнул бренди и вывалился в дверь, которая вела на кухню с воплем «Мойра!». Твой треклятый братец!